Домой мы в этот день, впрочем, так и не добрались. Оказалось, к нашему приезду был приготовлен самый настоящий пир горой в доме Вовы и Наташи. Когда я вошла в просторный холл, мне навстречу сразу же выкатился Рома, в своих ходунках. Он в последнее время носился почище болида до Формулы-1, но схватить себя на руки не дал, убежал дальше. «Тут так просторно!» — улыбнулась я, разуваясь. «В нашей квартире так не побегаешь. Мы все еще жили у меня. откладывая переезд к Терлецкому до лучших времен. Но мне это даже нравилось. Нравилось чувствовать себя дома и видеть, что Дима ощущает себя в нашей с бабушкой квартирке точно так же. «Ну, показывай», — заявила Наташка, увлекая меня в сторону кухни. Схватила за руку и повертела ее перед глазами, рассматривая помолвочное кольцо. Наверняка знала о том, что Терлецкий хочет сделать мне предложение. Знала и молчала. «Красивое какое!» Бабуля тут же очутилась рядом и заглянула из-за плеча подруги. «Молодец, Димочка! Я в нем не сомневалась!» Потом настала очередь моей будущей свекрови разглядывать покупку. Она посмотрела на кольцо, которое мне самой казалось самым красивым из всех возможных, и кивнула. «Дима молодец! Как только ты появилась в его жизни, я поняла, у моего сына все же отличный вкус!» Я осмотрела великое женское собрание, бабская партия, как окрестил бы его шеф, и уточнила. «И это все потому, что Дима сделал мне предложение, о котором я ни сном, ни духом? Вот ведь какие! Хотя бы намекнули бы о том, что меня сегодня ожидало!» «Не только! Вова сейчас уехал за шампанским, скоро приедет!» Наташа немного смутилась и призналась. «Я только сегодня собралась с духом и рассказала ему про беременность. «Ну ты даешь! У меня Рома скоро ходить начнет, а ты тут все тянешь!» «Сама не знаю, чего я так боялась!» — улыбнулась она. «Вова на седьмом небе!» «Это и понятно! Он же мечтал о ребенке!» «Все равно страшно как-то было, а сейчас нет!» «Это всегда так!» — сознанием дела объявила бабуля. «Потом нарожаешь детишек, не успеешь и глазом моргнуть!» «А вы у нас тоже еще гуго, — сказала Лариса Николаевна. Может, и вы замуж еще пойдете? Я? Бабушка даже перекрестилась. Да что ты такое говоришь, Лара? Чур меня! Вот Оксаночку вырастила, теперь Ромочку бы, да и все. Закончена моя миссия в этой жизни. Это у кого тут миссия закончена? У такой красавицы! Раздался совершенно неожиданно для нас. Мы даже все подпрыгнули, мужской голос. И на кухне появился незнакомый пожилой мужчина. который, впрочем, выглядел весьма молодцевато. «Вот, дед, я ж говорил, бери прямо сразу быка за рога», напутствовал незнакомца Вова. «Это мой дед». «Цыц! Сам представлюсь! Иван Георгиевич Шолохов, к вашим услугам!» отрапортовал моей бабушке дедуля Вовы. И мы с Ларисой Николаевной и Наташей переглянулись. «Мне внук рассказывал, что вы мастерица по части готовки. Я вот тоже кое-что могу». но все больше по части солений и закаток. Я удивленно посмотрела на бабушку, которая зарделась, как мака в цвет. И этот человек две минуты назад уже определил свой жизненный путь, решив посвятить его лишь внукам. А тут ведь еще непонятно было, у кого из этих двоих порохов в пороховницах осталось больше. «Ладно, давайте что ли к столу?» пригласила нас Наташа как хозяйка дома. И все радостной гурьбой Отправились за застолье. Переговаривались, шутили, задавали друг другу вопросы наперебой. И были все вместе одной большой и дружной семьей. Хоть кое-кто и видел друг друга впервые. А я шла позади и думала только об одном. Но «Вы же знаете теперь, что делает человека счастливым?»